«Билеты в почте». И он его сказал. «Собирай чемодан, билеты в почте». «Хорошо», — выдохнула я и поспешила сбросить звонок, до того, как тишину тесной квартирки на окраине Сеула разорвало оглушительное «А». Я сорвалась с кровати в одних трусиках и принялась отплясывать танец победителя. «Да, Вика, мать твою, ты сделала это!» Муж в командировке, а ты — на курорт. Впервые в жизни. С мужчиной, который тебя боготворит. Прощайте, бесконечные синхронные переводы, лямка бытов по стылом браке, на короткие и бесконечные пять дней рая. Остановившись возле зеркального шкафа, я критически осмотрела возникшую там особу. Тонкие лодыжки, загорелые бедра, и пусть они слегка выходят за две единицы с нолем, причина насмешек в школе. узкая талия. Я приподняла ладонями большую грудь, томно повела плечами и сложила губы уточкой. «Хороша чертовка», — кокетливо бросила своему отражению и легко провела пальцами с красным маникюром по тяжёлым смоляным кудрям. Даром, что уже двадцать пять. Но к делу. Всё оформление я взяла на себя, выбрала номер для молодожёнов и уже отчаянно визуализировала почти неделю райского счастья. Правда, мы договорились пару дней провести в Сеуле. Так что я купила еще номер в отеле в центральном округе Чононгу. Ссылка на броню летела на почту к любимому, я захлопнула ноутбук и с шумом выдохнула накопившееся напряжение. И тут же нахлынули сомнения. Я услышала сначала тихий, а потом все более настойчивый голос своей светлой стороны. Высокоморальная Виктория буквально задыхалась от возмущения. Ты же замужняя женщина, мать. Ладно, интрижка в отеле и мимолетный роман. Это я уже пережила и даже прекрасно понимаю. Ты почувствовала себя желанной, любимой. Опять же, ты сопротивлялась искушению, как могла. Но ехать вместе на курорт — это уже обман другого уровня. Ты даже не любишь Виктора. Или любишь? Вопрос повис в воздухе. А в диалог вступила Вика в свойственной ей решительно жёсткой манере. Ну, чего раскудахталась Матерью она не перестанет быть из-за тысячи Викторов. А брак? И где этот муж? За тысячи километров вот уже несколько месяцев. Ну и никто же не говорит о разводе. Речь о пяти днях в раю, о котором раньше даже и не мечтала. Что она видела? Бедное детство, бессонные ночи над учебниками, потом работа, работа и работа? Никакой романтики и моря. Может быть, такого шанса в жизни больше не будет. Что скажешь на это? Не успела я обдумать возражение, как с улицы донеслись непонятные звуки. и Ка!